Глава 11. Финал проходил в Олимпийском. Огромная арена была заполнена зрителями одного из самых странных и неоднозначных турниров за все время. За несколько дней внимание было приковано к финальному бою, который должен был определить действующего чемпиона мира. Глядя на толпы людей, заполняющие громадную арену, Саша все больше нервничал. Дубровин пропал. Этого ублюдка не было ни в больнице. Не в своей старой халупе, которую он называл своей квартирой Участник турнира просто исчез перед самым финалом. Босс уже два раза звонил ему и интересовался состоянием претендента. И каждый раз Саша уверенно врал. При этом он отчетливо понимал, что в третий раз уже не получится. Никак. Он походил по раздевалке туда-обратно и зло стукнул кулаком по дверце шкафа. «Вот урод!» Он думал, что легенда с раненым другом и его женушка держит на крепком крючке Оказалось, нет. Этот ублюдок просто свалил. Свалил в самом финале. Где-то вдалеке он услышал гул арены. Похоже, начали проводить предварительные бои. Это значит, что у него есть около двух часов, может, меньше. Телефон в кармане завибрировал. Быстро поднесся трубку к лицу и, увидев абонента, Саша заорал. «Твою мать, Дубровин, где ты шляешься? Если ты хочешь, чтобы жена твоего...» «Я не приеду». «Ты что думаешь, что я шучу?» взвизнул менеджер. «Нет, ты не шутишь. Голос Дубровина был спокоен. Тогда какого ты...» «Саш, не кричи. У меня не так много времени. Просто хотел тебе сказать. Я сейчас в полиции. Меня задержали за преступление». «Какое?» Саша почувствовал, как холодеет все его тело. за убийство своего бывшего ассистента Вячеслава Каратаева. Саша даже не помнил, как он оказался возле отделения полиции. Не помнил, что сказал патрульному у входа. Не помнил, как прошел через дежурную часть. Не помню как его встретил оперативник. Он словно выпал из самнамбула, когда оказался перед Дубровиным, сидящим в наручниках на крохотном стульчике. Опер перед выходом из кабинета сказал. «Можете поговорить, я не возражаю. У вас пять минут». Когда дверь хлопнула, Саша поднял налитые кровью глаза. «Я сотру тебя в порошок, ты слышишь? Сотру тебя в порошок». «А ты не думал, что я и здесь могу тебя убить?» – почесал бороду Дубровин. «Как ты? Что ты?» Сашу буквально трясло от ярости. Он понимал, что больше ничего не сможет сделать. «Просто ничего». Я его не убивал. Спокойно ответил дубров Если ты об этом. Я встретил его, и он мне все рассказал. А потом я ушел. Пришел домой, а там меня уже ждал наряд. Как видишь, Саша, я говорю тебе правду. Теперь ты. Что я? Теперь расскажи мне ты. Зачем был весь этот цирк с полицией, с наручниками? Ты что, совсем идиот? Ты думаешь, я специально здесь? Заорал Саша. Да через час турнир. На десятки миллионов долларов. «Сядь!» – тихо сказал Дубровин. Когда менеджер вдруг послушно уселся в кресло и отдышался, Григорий Алексеевич продолжил. «Видишь, я не подставлял тебя, как подставил меня ты. Кто убил Славу? Я не знаю. Впрочем, алиби у меня нет, Саша. И поэтому, скорее всего, меня посадят. Я вытащу тебя. Саша поднялся на ноги. Сейчас договорюсь с ментами и тебя отпустим. Выйдешь на бой? И на этом все закончится. Новая сделка, как тебя? Хорошая идея, кивнул Дубровин. Только я не согласен. Что? Саша подошел и замахнулся на невозмутимо сидящего мужчину. В следующий миг он оказался на полу. Получив сильный удар по ребрам, он почувствовал, как Дубровин поднимает его над головой. Может мне все-таки стоит сесть за еще одно убийство? Задумчиво проговорил Дубровин и резко бросил его на пол. «Нет, хватит и одного. Тебя и так свои убьют после того, как ты облажаешься с этим финалом». «Ладно, чего ты хочешь?» – отдувая спросил Саша, сидя на полу. «Расскажи мне правду». «Какую?» «Зачем ты все это сделал?» «К чему этот весь спектакль?» «Да все просто». Саша поднялся на ноги. «Бои – это шоу. Бои – это всегда развлечение. Знаешь, что люди любят больше всего?» Он развел руки в стороны. Неудачников. Да-да, люди любят истории про неудачника Ну, таких, как ты. Возрастной спортсмен. Без хорошего спортивного прошлого. Да и бестолкового будущего. Просто неудачник. Пузатый мужик с бородой, который начинает побеждать. Это ведь просто. Менеджер хоросмеялся. Сначала меняешь пробы в анализах ломбарда. И ты, проиграв, проходишь следующий тур. Потом... Настала очередь Стивенсона. Признаюсь, я очень переживал, что ты мешок дерьма не выстоишь и половины первого раунда. Но все сложилось как нельзя удачно. Не оставляющий следов яд, которым мы отравили, этого здорового нигера, сделал тебя полуфиналистом. А ты думал, это ты его победил, да? Врачи тоже считают, что смерть была из-за кровоизлияния в мозг после пропущенных ударов и как следствие сотрясений Только вот это Именно мы тебе помогли, дружочек. Тебе нужно было простоять первый раунд и хотя бы раз попасть. Дальше Стивенсон сдох сам. Потом был, хм, Руслан. Менеджер почесал подбородок. Да, тот самый парнишка, который чуть не убил тебя полгода назад. Мы заплатили, кому нужно. И парня впихнули вместо валешковича который получил травму на тренировке Руслан что нужно делать знал. Просто красиво подставится. Под твой прямой. Будут ли у кого-то сомнения в том, что ты победил? Честно. Саша растянулся в улыбке. Да и кто этого Руслана искать будет, если что? А финал? В финале бы упал уже ты. Во втором раунде. Это все из заставок? Ну, конечно, улыбнулся Саша. Это все деньги. На договорных боях можно заработать на одной фигуре. На том, кто является андердогом. больше ни на ком после окончания турнира ты бы засветился и можно было бы организовать один два денежных боя но это все копейки по сравнению со ставками на которых можно поднять реальные деньги то что ты победишь ломбарда дисквалификации ставки принимались 78 к одному представляешь какой куш и все бесплатно пробормотал дубровин мне вы не платить потому что якобы помогаете семье моего Он сглотнул. Друга. А теперь Саша подошел и присел на корточки Григорий Алексеевич, родной, черт с ним с этим славой Хочешь, чтобы я тебя отмазал? Просто выйди и упади во втором. Господи, на тебя такие деньги поставлены. Ну что тебе стоит? Будешь дальше по своим турнирам есть, морды бить. А я тебе еще премиальных выпишу. То есть просто упасть? Просто упасть. В ответ Дубровин только улыбнулся. Когда Саша вышел из кабинета, курящий прямо в коридоре опер поинтересовался. «Чего вы там устроили? Я хотел зайти, да потом вы вроде успокоились». «Ты понимаешь, что я хочу?» «Как не понять?» Опер вздохнул. «Дорого будет его отпустить. Записи с камер возле магазина у нас есть, как твой Дубровин его мудохами». «Отмазать можно, но...» «Не надо никого отмазывать. саша Наклонился к оперу и тихо добавил. «Сделай так, чтобы он просто попал на бой и выступил. А потом... А потом он мне уже не нужен. Сажай на пожизненное».